Глава шестая. Безупречный король. Хоук отвернулся, раскинул руки, и его громогласный, усиленный чарами голос разлетелся над ареной. «Поздравляю! Если вы держитесь на ногах, то прошли это испытание». Фейри, стоявшие на арене, склонили головы перед верховным королём. Я отметила, что испытания пережили Мора, близнецы Ран и Эрент и татуированный мужик, которого я изначально выбрала своей целью. Запоздала сообразив, я тоже склонила голову. «Настало время третьего испытания», — продолжал Холк. «Совет всё тщательно спланировал и подготовил, но...» Он снова повернулся ко мне и ослепительно улыбнулся. «Раз уж некоторые из пришедших даже не знают, как выглядит тот, кого они собираются защищать, я решил изменить третье испытание. Будет непростительной оплошностью, если ваш король умрет из-за того, что вы перепутаете его с кем-то другим». Несколько бесконечных мгновений мы смотрели друг на друга. Он — с беззаботной улыбкой. Я — со сцепленными от досады зубами. Я не могла знать, что он король. У меня не было шанса догадаться. Но я всё равно чувствовала себя проигравшей. И самое главное — это могло стать угрозой моему заданию. Конечно, нет ничего удивительного в том, что не все подданные знают, как выглядит король. Я бы и короля Алтаруна не признала на улице, если бы на нём, конечно, не было короны. Но... но это всё лишь глупые оправдания, от которых мне становилось тошно. Хоук, наконец, отвёл от меня взгляд, развернулся и неторопливо пошёл к центру арены, с которой уже спешно уносили мёртвых и раненых. «Ваша задача будет до невозможности проста», — сказал он. «Найти настоящего короля». «Найти настоящего? А о чём это он?» Но стоило мне об этом подумать, как на арене стоял уже не один Хоук, а три. Я даже не успела заметить момент сотворения чар. «Выбирайте, как хотите», — сказал один Хоук и шагнул влево. Вокруг него на песке сам собой очертился круг. «С магией или без? А когда решите...» «Встаньте с тем королем, которого считаете настоящим!» Сказал второй и очертил свой круг. «И ждите своей участи!» Закончил третий и шагнул в правый круг. Что это за участь, Хоук не уточнил, но трибуны взорвались восторженными воплями. «Мы же на арене стояли в замешательстве!» «Еще бы!» С моего места у Хоуки казались совершенно одинаковыми. Проклятые Фейри! У других было преимущество. Они могли использовать чары, чтобы обойти иллюзию Хоука. Мне же оставалось полагаться только на свои глаза. Ладно, ладно, надо успокоиться и подумать. Умнее всего будет не торопиться и посмотреть какой выбор сделают остальные, а пока внимательно наблюдать. Первым выбор сделал татуированный мужик. Перекинул топор из руки в руку и, ухмыльнувшись, встал в левый круг. Близнецы перешептывались. Ран я заметила, что в её косах стало на порядок меньше перьев, Достала из поясной сумки зелёное стёклышко размером с монету, посыпала его уже знакомой мне серебристой пылью и принялась разглядывать хоуков сквозь него. Высокая Фейри с огромными острыми ушами, на концах которых блестели белые кисточки, наколдовала золотую бабочку и подула на неё, отправляя в полёт. Бабочка облетела всех троих хоуков и закружилась над головой левого. Хоук заулыбался и протянул к ней руку. Бабочка села на его указательный палец и рассыпалась искрами. Хозяйка бабочки уверенно шагнула в левый круг. Её примеру последовали ещё двое. Близнецы, закончив спорить и передавать друг другу стёклышко, выбрали правый круг. К ним присоединилась и Мора. «Вот же!» Я надеялась, что фейри справится с этим заданием лучше, и все единогласно выберут верного короля. Я судорожно переводила взгляд с одного Хоука на другого, но упорно не видела отличий. Тем временем в левом кругу добавился ещё один участник. Всего пять. Передо мной встал щуплый Фэйц с грубой, словно покрытой коростой кожей. Завёрнут он был в звериные шкуры. Уши его острые, как и у других фейри, отчего-то смотрели вниз, придавая ему грустный вид. Огромные, сплошь чёрные глаза внимательно изучали королей. Почесав в затылке, фейец стал переводить палец с одного хоука на другого. «Тёмной ночью, не спеша, Фея ела малыша, запекла его в печи, накрутила калачи. «Считалочка? Серьёзно?» Я удивлённо заморгала. «Что ж, по крайней мере, ни у одной меня дела плохи». Обгладала пальчики и не стала мальчика. Закопала кости, полетела в гости. Там, под деревом, в тиши, её ждали малыши. Палец Фейтса остановился на правом холке. Пожав плечами, Фейтс встал в круг к море Ран и Эрендо. В центральный круг так никто и не встал. Либо все собравшиеся дураки... Либо с Хоуком посередине что-то очевидно для них не так. Приму второй вариант за истину. Другого выхода у меня нет. «Выбирай скорее. Ты осталась последней», — поторопил меня Хоук посередине. «Или это задание слишком сложное для тебя, Лернисах? Я скрипнула зубами то это за прозвище такое?» Я не знала значения этих слов, но они уже выводили меня из себя. «Могу я подойти ближе и внимательно осмотреть всех?» — спросила я и запоздала добавила. «Ваше Величество!» Хоуки в ответ благосклонно кивнули. Я быстрым шагом направилась к Хоуку слева. Нужно что-то, хоть что-нибудь, что подскажет мне верный ответ. Пять фейри против четырёх. Кто же из них прав? Пойти за большинством или, может, довериться проницательности и уму Моры, которая казалась мне достаточно хитрой и могущественной, чтобы сделать правильный выбор? Нет. Никого из этих фейри я не знала достаточно, чтобы ставить на них свою жизнь. Я подошла к Хоуку почти вплотную, быстро ощупывая его взглядом. Родинка на месте, те же глаза, изгиб бровей, улыбка и рубиновые серьги, которые я видела прежде. Я не изучала его специально, но убийцы приучены запоминать детали, и здесь всё определённо было на месте. Ищи отличия сколько хочешь, Шлернисах, насмешливо сказал Холк и понизил голос до мурлыкающего шёпота. Я знаю своё тело досконально, и мои иллюзии совершенны. Но если хочешь, можешь изучить и мои потаённые уголки. Он оттянул ворот рубахи и запрокинул голову, демонстрируя изгиб шеи, ключицу. Грудь, на которой я разглядела белое пятно шрама. Он начинался под ключицей и уходил ниже, скрываясь под рубахой. Взгляд мой взобрался обратно, по безупречному воротнику к шее, которой касался мой нож. Надо было перерезать ему глотку тогда, у костра. Это можно было закончить быстро и легко, если бы я... Только знала... Я, резко развернувшись, направилась к правому Хоуку. Он встретил меня ослепительной улыбкой. «Моя очередь?» — спросил он. «Могу я прикоснуться к вам, Ваше Величество?» Я проигнорировала его вопрос. «Всё, что пожелаешь», — кивнул он. Я осторожно коснулась пальцами его шеи. Тёплая мягкая кожа и никаких следов моего ножа, как и на другом Хоуке. Но это не удивительно. Рана затянулась почти мгновенно у меня на глазах. Хоук сглотнул, и кадык под моими пальцами качнулся, а я заскользила ниже к вороту рубахи забралась под него и отвернула. «Не такой уж вы и совершенный, Ваше Величество!» — прошептала я, глядя на крохотное пятнышко крови на дорогой ткани. «Маленькая деталь, которую я оставила в памяти и не нашла на другом холке. Деталь, которую сам король упустил». Я уверенно шагнула в круг к море и близнецам. Хоук посмотрел на меня с удивлением, но тут же усмехнулся. «Ваш выбор окончательный?» — спросил центральный Хоук. «Даю последнюю возможность его изменить». Низкий фейри с двумя парами чёрных миндалевидных глаз — Неуверенно потоптался, переводя неуверенный взгляд с Хоука на Хоука, но всё же махнул рукой и перебежал из левого круга в центральный. Остальные не двинулись с места, оставшись верными своему выбору. «Что ж, на этом объявляю испытание оконченным!» Взмахнул руками центральный Хоук и границы трёх кругов вспыхнули зелёным пламенем и взметнулись вверх, отгораживая нас от мира. Хоук исчез. На меня дыхнуло жаром. Мора, близнецы и незнакомый Фейри встали в стойки, готовые сражаться за свои жизни. Я тоже выхватила нож, хотя он и был бесполезен против огня. Неужели мы ошиблись? Неужели я? Ошиблась, но тут пламя спало, и мы снова увидели арену. Два соседних круга были пусты. Хоук стоял за пределами нашего круга и хлопал в ладоши. «Поздравляю! Вы — моя новая стража!» Трибуны взорвались аплодисментами. А я почувствовала острое желание всадить в сердце Хоука нож. Его фокусы выводили меня из себя. Слуги отвели нас в замок в просторную комнату с десятью деревянными кроватями вдоль каменных стен. Под высокими арочными сводами висели люстры полные свечей. На полу были постелены шерстяные ковры. Теперь это ваш дом. В комнату вошла фейка с белыми косами, которая объявляла о начале второго испытания. Она оказалась молодой на вид, с яркими сиреневыми глазами. На её косах сидели такие же сиреневые бабочки и лениво шевелили сияющими крылышками. «Меня зовут Элирана. я глава Королевского совета, и я рада, что в страже Его Величества оказались достойнейшие из достойнейших». Она смерила меня недовольным взглядом сверху вниз, поджала губы и продолжила. «Сегодня в вашу честь состоится бал. На нём Его Величество посвятит вас в страже и выберет свою тень. Слуги подготовят для вас купальни и одежду. А пока отдыхайте». С этими словами она кивнула нам, и, развернувшись так плавно, что ни одна складка на её небесно-голубом платье из газа не шелохнулась, грациозно вышла. «Надеюсь, меня не выберут тенью». Эрент сел на ближайшую кровать. «Ран, ты тоже не высовывайся на балу». Ран согласно кивнула и бросила свою поясную сумку на соседнюю кровать. Я прошла к кровати в конце комнаты, вдали от окон. Мора выбрала кровать напротив. «А чего? Я бы не отказался стать тенью. Её уважают почти так же, как и самого короля». Фэйц с грустными ушами почесал затылок. «Меня Грол зовут, кстати. Я искатель приключений со двора зимы». «Искатель приключений? Это ещё что?» Я кинула Грола внимательным взглядом. Он был незаметным, смотрел цепко, выглядел расслабленно, вооружён был ножами, а между длинных ловких пальцев гонял медную монету. Бьюсь об заклад, передо мной плут и опытный вор. Я ухмыльнулась. Интересная собирается компания. Я Ран. Это мой брат Эрент. «Мы — ловцы волшебных существ со двора осени!» Ран радостно помахала Гролу рукой. «Мора, я воин Первого Королевства!» «Ого!» — встрепенулся Грол. «Ты, получается, служила прежнему Верховному Королю?» Мора скинула сапоги и легла на кровать, закинув руки за голову. «Триста лет. Прошла под началом генерала Аркина всю войну с двором лета. Дошла до Южного моря. Грол завистливо присвистнул. Никто не ждал, что я представлюсь, и я была этому рада. Грол уже снова обратился к близнецам. «Так а чего вы в тени не стремитесь?» «Тень живёт отдельно от остальных стражей и везде следует за королём», ответила за них Мора и усмехнулась. «А наши близняшки явно не готовы расставаться». «Но ничего, Грол, мы с тобой посостязаемся за это место». «Кого же из нас двоих он выберет?» — хмыкнул Грол. «Ты хорошо показала себя в битве». «Из нас двоих...» Я ухмыльнулась про себя, но ничего не сказала. Меня в качестве соперницы они явно не рассматривали, но мне придётся сделать всё, чтобы стать тенью и подобраться к Хоуку как можно ближе. Если же тенью станет кто-то из этих четверых, то придётся включать в план ещё и их. Подобраться к Хоуку станет в разы сложнее. Я подождала, пока остальные улягутся и задышат глубоко и ровно, и только после этого позволила себе закрыть глаза и заснуть. Как и обещала Лерана, к вечеру пришли слуги, среди которых я заметила двух человеческих женщин. Они отвели нас в купальни, а оттуда в большую комнату с зеркалами, где выдали одинаковую форму — чёрные штаны и рубаху, винного цвета плотную удлинённую тунику. Поверх — кожаные наплечники, наручи, пояс и обвяз с ножными под клинки. Слуги одевали нас сами, разглаживая ткани и чарами подгоняя одежду по размеру. Меня такая близость напрягала, но я упорно терпела. Когда служанка поправляла наручи на моих предплечьях, я почувствовала, как что-то царапнуло кожу на запястье. Хотела отпрянуть и оценить опасность, но встретилась взглядом со служанкой она вцепилась в мою руку и едва заметно покачала головой. Потом, как ни в чём не бывало, продолжила напевать себе под нос тихую мелодию и поправлять одежду. Когда всё было готово, нас отправили обратно в спальню и велели ждать. Наша старая одежда, аккуратно сложенная, лежала на сундуках у изножья кроватей. Первым делом я обшарила свою и с облегчением, отыскав отмычки, Положила в карман. Так же, как и ножи, я всегда носила их с собой. Эрент и Иран сидели на одной кровати и о чём-то тихо говорили, не обращая внимания ни на что вокруг, кроме друг друга. Мора лежала и делала вид, что спит. Грол с ногами забрался на каменный подоконник и что-то выглядывал. Убедившись, что никто не смотрит в мою сторону, я незаметно забралась пальцами под наруч и извлекла свёрнутый клочок пергамента. Записка. «Поздравляю. Если луна пойдет к вашим ногам, тень обретёт хозяина. Смотрите в оба, а ваша птичка уже отправилась следом. Д». Едва я дочитала, написанное исчезло, а пергамент рассыпался, перепачкав пеплом пальцы. «Дугал. Кто ещё это мог быть?» И я нахмурилась, пытаясь разгадать послание. «Птичка. Это, видимо, Сван, и он скоро прибудет в замок». «Отлично. Но что значит первая половина записки? Она должна как-то помочь мне стать тенью?» Иначе к чему ещё ему использовать это слово? И почему бы не сказать прямо? Боялся, что записку перехватит? Или решил снова испытать меня? Испытаниями я уже была сыта по горло. Выругавшись себе под нос, я отряхнула руки и встала, заслышав шаги. Через несколько мгновений дверь распахнулась, на пороге стояла Лирана. Вновь приветствую вас, стражи. Бал начался. Прошу, следуйте за мной.